Глава 18. «Кто здесь?» Прошамкал беззубым ртом старик и слегка двинул головой. Чуть склонив ее набок, повернулся правым ухом корку. Ну, точь-в-точь, точь, как это войка делает. А голос у кобла, словно засохшее дерево, что на ветру скрипит да потрескивает. «Ты орк? Я не ошибся?» «Как же давно не слыхал я вашего говора. Создателю ведомо, сколько времени уж прошло, сколько зим минуло. Только поган проклятых речи слышу. Да разве это речь? Непотребство одно». «Ты не ошибся». Охотник дождался, пока старец наговорится сам с собой и замолкнет. «Я Муайта». «Муайта», — повторил Кобл задумчиво. «А я Кервайс». Судя по имени твоему, не из оседлых племен родом ты будешь. Каким же ветром занесло сюда кочевника из далеких степей? Мое племя давно поселилось в предгорьях. Коблеты напали на становище. Похитили, утащив в пещеры нескольких детей. Я пришел за ними. Ты же пленник, Кервайс. Тогда я найду своих и вернусь за тобой. Детей, говоришь?» Старец нахмурился, отчего сухая и морщинистая кожа на его лбу собралась в глубокие вертикальные складки, а седые клочки бровей сдвинулись к самому носу. Последних слов Кобал будто и не расслышал. «Ужасные дела творят мерзкие коблиты, жестокие, кровавые. Ты знаешь, для чего они это делают?» «Для того же, для чего и меня здесь держат. Пытают и мучают» а затем убивают, принося в жертву своим новым богам. «Почему же тогда до сих пор жив ты, почтенный Кер?» — удивился орк. «Сам же говоришь, многие зимы в плену». «Да давно бы я с радостью расстался с этой никчемной жизнью!» — развел руками кобл. «Только не дают мне помереть, проклятые!» «Чего же они от тебя хотят? Тайны выведывают?» «Да какие уж такие тайны из меня можно выведать!» Всколыхнулись брови старика. «Пытают меня изверги ненасытные, болью моей достраданиями злых богов своих почуют. Изведающих я, силы природы близки мне и ведомы. И оттого дух мой, терзаемый для богов этих, лучшее лакомство, как и боль со смертью детей малых». Слова старца родили неприятно давящий холод в затылке орка, наполняя душу негодованием и яростью. «Да что же за боги это такие, Кирвайс? Откуда они взялись? Ты знаешь?» «Знаю, это, знаю». Покивал старый кобал и тяжко вздохнул, словно немало сожалел о знаниях своих. Призвал их проклятый народец из мира иного. Жертвами кровавыми приманил и богами своими назначил. Пусть и не боги они вовсе, всего лишь маги могущественные, но злобные и коварные их замыслы. Ужасом и смертью наполнено их колдовство. Сейчас они лишь протаптывают тропинку в наш мир. Но позволь им закрепиться, и никто не сможет устоять и уцелеть под их натиском. Кто не покорится живым, тот будет уничтожен и поднят уже после смерти. Поднят умертвием, под властным приказом лишь новых хозяев мира. Что бы ни было причиной твоего здесь появления... Старик уставился незрячими глазами на орка и, вытянув руку в его сторону, погрозил указательным пальцем. «Отныне это должно быть забыто. Целью же твоей теперь лишь одно стать может. Помешать тебе нужно появлению пришлых магов в нашем мире. И как же, почтенный Кер, должен я это сделать?» Пришла очередь это нахмуриться. «Бороться со злыми богами, даже если они и просто маги мирские вовсе не входило в его планы. «Убей колдуна главного! Он всю силу и намерье помощникам своим передает. Он же и хозяев своих злом питает, жертвы им принося. И артефакт разруш, через который он с богами злыми дело имеет. Боюсь, в одиночку не справлюсь я с такой задачей». Недоуменно пожал плечами орк. «Не воин я, охотник всего лишь». Тут нужно старших известить, да войско побольше собрать, чтоб всю погань из пещер повычистить. Вместе с троками, колдунами, да богами этими. Но сюда же ты добрался, справился как-то. И с колдуном поди, что справишься. Верю я, хватит у тебя и силы, и отваги. Создателем тебя заклинаю, уничтожь связь коблетов с иномирьем. Найди и уничтожь. «Спасти весь мир куда важнее, чем несколько сопливых орчат!» «Да где же я его найду, колдуна этого?» Слова кобла покоробили охотника, но спорить с почтенным старцем он не стал. «Был бы он еще один, куда ни шло!» «Так я уже парочку повстречал, и наверняка еще найдутся!» «Найдутся, найдутся!» — покивал Кервайс. «Многих шаманов коблецких злые боги силой магической наделили, плохой силой». Запретный. Магию смерти даже ушедшие не пользовали. Человеки же они и вовсе до сей поры не ведали, невозможной считая. Сами иномирцы пока сюда пробраться не могут. Мал, портал и немощен. Но через него сумели коварные маги подчинить шаманов, наделить их умениями, сделать их самих и посохи колдовские накопителями энергии и передатчиками злой воли. Воля эта способна поднимать мертвых, заменяя собой не только кровь в жилах, но и саму плоть, утерянную или сгнившую. Создают коблеты новую армию строков, которая будет ждать своего часа. Того, когда отыщут злые боги более мощный портал в наш мир ведущий. Не допусти этого, помешай. Давай я все же сначала попытаюсь ребят найти и вывести. Заодно и тебя спасу. Нетерпеливый, уже ерзавший и еле дослушавший старикам Муайта, внимательно осмотрел дверцу из жердин, туго примотанную к загородке кожаными ремнями. Старику слепому да слабому развязать все эти узлы явно не по силам, а вот орк острым кинжалом разрежет запросто. «Выведу вас отсюда, а потом уже колдуном займусь. А еще лучше старшим о беде поведаю. Пусть они решают, как тут быть». Взваливать на свои плечи ответственность за спасение всего мира охотнику было боязно. Не готов он был к подобным подвигам. «Меня от чего спасать?» Старый Кер опять будто и не дослушал орка. Или не услышал, потому как не хотел. «Отжил я свое. Только, видать, не отмучился еще. Все жду, когда Создатель позволит в пределу уйти, да не дождусь никак. Я уж не пью». «Не ем смерть, приближая, «Да не берет она меня, подлая, будто ждет чего-то!» Слова про еду напомнили о необходимости хоть немного подкрепиться. «Кервайс, не сочти за наглость!» Немного смутившись, нервно сглотнул слюну орк. Как-то не по себе было ему от такой просьбы. «Не угостишь ли ты меня малой частью рыбины, что подле тебя лежит?» «Да хоть всю забирай!» Поморщился старец. Не ел, поди уж давно, а мне самому и не надобно. Тем более, стражники скоро новую принесут. Он наклонился, нащупал рукой и пододвинул миску поближе к загородке. Моэта торопливо схватил рыбину, вспорол ей кинжалом брюха, выковрил пальцем требуху, вывалив в сторонку, вгрызся в сырую жирную плоть, глотал почти не жуя. Разве что, когда кости встречались, перемалывал их, нетерпеливо скрежеща зубами. Управился быстро, решив, что легко мог бы и еще такую же порцию умять. «Говоришь, почтенный Кер, скоро коротышки еще еды принесут?» Объедать старого кобла, конечно, не очень вежливо, но он ведь сам говорил, что от пищи отказывается. Опять же, идти самостоятельно старик вряд ли сможет. Придется его выносить, на плечи взвалив. Так что, чем легче будет Кер Вайс и чем больше насытится орк, тем проще им будет выбираться из пещер». «Не настолько скоро, как тебе хотелось бы», — проскрепел, усмехнувшись, старик. «Значит, успею еще детей наших поискать. Может, из них и уцелел кто еще. Не знаешь, далеко ли от тебя их держат?» «Далековато», — кивнул Кобл, «Возле главного жертвенного зала. Когда ты меня там держали. Когда дух мой был крепок, тело полно сил» а глаза что-то еще довидели. Сбежать я тогда пытался. После нескольких попыток меня сюда перевели. Вот теперь в зал тот проклятый, вдаль этакую непосильную, водит меня раз в дне несколько на истязание, когда обычные пленники узлы дней этих заканчиваются. И ведь нет, чтобы добить уже старика измученного, заставляют мерзавцы дальше жить-страдать. «Как дойти туда, и как я узнаю, что это именно тот зал?» «Да узнаешь», — покачал головой кобол и вяло махнул рукой. «В коридор широкий, как выйдешь, налево иди, да не сворачивай никуда. Так и дойдешь. В зале том огромном шумят водопады, а с потолка луч света падает на огромный плачущий череп. Так что, даже идя на шум воды большой, не ошибешься. Рядом там и коморы с узниками найдешь». Но лучше забудь про узников, да и про меня тоже. Убей колдуна главного, что в том зале на жертвенной скале зло творит и уничтожь артефакт». Старик принялся объяснять, что это за ужасный артефакт такой и как добраться до него. Но у Муайта пока что не выходило из головы другое обещание. То, что он триски дал и старшим своим. Следовало спешить пленников спасать, а не сказки странные выслушивать. Едва чуть замолк слепой кобал, нетерпеливый орк вклинился в его повествование. «Я вернусь, и мы обсудим этот вопрос. Я обязательно вернусь». Он подхватил с пола отложенное на время трапеза оружие с факелом и поспешил к выходу. Зал с лучом света, бьющего из потолка, он помнил. Вот только не заметил он в прошлый раз ни огромного черепа, ни скалы жертвенной. Точнее, скал-то там из воды торчало предостаточно, но поди разбери, какая из них нужная». «Да куда же ты? Вот ведь юнец бестолковый!» Недовольно ругнулся ему вслед старец. «Говорю же, незачем за мной возвращаться, колдуна убей!» Последние слова старого кобла Моэта уже едва расслышал, торопливо шагая в сторону главного коридора. Факел он погасил. Что-то и впрямь стал он гораздо лучше в темноте видеть в последнее время, Да к тому же, куда идти, и так понятно было. Да и коротышек издали оповещать о своем приближении не хотелось. А идти не так уж и долго пришлось, прежде чем тишину, до того нарушаемую лишь шорохом осторожных шагов, начал вытеснять приближающийся гул множества водопадов. Неровности стены, потолка, хоть и не имелось какого-либо явного источника света, с каждым шагом становились все более и более различимы. Темнота теряла свою черную густую непроницаемость, постепенно превращаясь в мрачную серость. Ни одного коротышки Муайта, как ни странно, так до выхода в жертвенный зал и не встретил. Похоже, что кроме того многочисленного, протопавшего мимо отряда коблетов, никто больше не озаботился поисками орка, прибившего злого колдунишку. А может и вовсе не ведали тут пока про потери в своих рядах. «Назад-то с докладом никто из недомерков не прибегал. Вот и царят тут тише да гладь. Ну, это если шум водопадов в расчет не брать». В самом зале охотник тоже никого из коблетов не заметил. Потому и смог его теперь более внимательно рассмотреть. Немногим правее него начиналась здоровенная скала, протянувшаяся от ближнего края пещеры до дальнего, как гигантская ступень почти в половину высоты всего зала. И, перехлёстывая через неровный край этой ступени, вниз стекало множество бурлящих потоков пенящейся воды. Целая куча водопадов, наполняющих пещеру гулким шумом. А самый большой водопад вырывался мощными струями из выпирающей вперёд массивной скалы. Причём лилась вода через три большие дыры, которые делали эту скалу сильно похожей на чудовищный великанский череп. Вот про что ему старый кобал говорил. Вода вытекала и из раскосых глазниц, и из открытой пасти. Неясно, природа ли случайно создала столь диковинное чудо, или же специально неведомый мастер камнерез приложил к этому руку, но мертвая голова будто рыдающего гиганта выглядела грандиозно и даже немного устрашающе. И еще с этой точки обзора Муайты видел, что луч света Невесть как, пробивающийся снаружи под землю, действительно тянулся к скале черепу. Падая точно на каменный лоб, он словно специально выхватывал и выделял странную скалу из темноты, невольно притягивая к ней взгляд. А заодно подсвечивая и играясь в многочисленных потоках, окрашивая их в синий цвет и рассыпаясь в волнах и брызгах множеством мелких искрящихся огоньков. Внизу бурные волны бились о множество торчащих из них крупных камней и даже целых скал. Но жертвенной, сомнений тут у орка и впрямь не возникло, могла являться лишь одна. Это скорее даже не скала была, а большой выступ, сильно выдающийся из стены чуть не на противоположной стороне зала. Возвышаясь над водой, он как будто устремлялся к каменному черепу, тщетно пытаясь дотянуться до него. А на самом краю выступа заметил, наконец-то, орк и разглядел неподвижно стоящую фигурку коблета. Очередной коротышка колдун на этот раз обряженный в длинный темный балахон и совершенно дурацкий высокий островерхий колпак, чудом державшийся на лохматой голове. А В руке недомерок сжимал длинный корявый посох, спределанный к его верхнему концу белеющей черепушкой скрюченная, словно от непосильной ноши спина и, кажется, седые волосы. Старец выглядел ровесником Кера Вайса, но только не ощущался такой же немощной развалиной. От него просто веяло злой волей, силой и опасностью. Не иначе и есть это главный коблевский колдун, которого убить требовалось. Легко сказать, к нему еще попасть нужно каким-то образом. Других коротышек в зале пока не наблюдалось. Можно было попробовать до скалы жертвенной вдоль стеночки, почти весь зал оббежав добраться, и наверх вскарабкаться, надеясь, что колдун не заметит приближения опасности. Сбежать-то такой древний старик не успеет, а вот наколдовать гадость какую-нибудь запросто сможет. Услышать бегущего орка из-за шума воды облиту не светит. Торчит он на краю скалы, не двигаясь, и на каменный череп непрестанно пялится но вдруг обернется в самый неподходящий момент, да начнет все свои способности на орке испытывать. Ни капельки не желающий быть превращенным в безмозглого трока, Муаэта долго не мог решиться на опасную вылазку. С простыми коротышками и даже мертвяками восставшими приноровился он более-менее сражаться. Да и колдуна одного жизни лишил. Правда, тот хоть явно и неопытным был и к нападению готов не оказался, все же сумел защиту для себя соорудить и троков на охотника натравить. Какие же чары главному колдуну могут быть подвластны, даже и представить страшно. Пока с духом и силами орк собирался, из коридора уже чуть не целиком высунувшись, много левее от него появилась вдруг в жертвенном зале целая процессия коротышек. Пусть и небольшая, но крайне интересная. Четверо коблетов тащили на плечах жердины с болтающимися на них, привязанными за руки и за ноги пленниками. Еще несколько коротышек с факелами охраняли их, окружив со всех сторон. Выйдя в зал, остановились коблеты на краю каменного бережка и замерли, взоры свои в сторону колдуна обратив. У что спрятаться вновь поспешил, в сердце волнение тревожное пошло, биться сильнее заставляя. В пленниках он по одежде арчат признал. Не иначе еще какое становище недомерки разорить смогли. А вот старец на скале далеко не сразу к недомеркам с их пленниками обернуться надумал. Долго еще скалу череп взглядом буровил, неизвестно, что на нем рассматривая. Может, ждал, что заговорит с ним изваяние каменное. Потом неожиданно резко обернулся и уставился на ждущих от него чего-то коротышек. Хотя, скорее всего, пленников разглядывал. Коблеты, которые так и удерживали на весу связанных ребят, прямо-таки окаменели. Только один из них, видимо, предводитель, принялся активно размахивать факелом, подавая колдуну какие-то знаки. Казалось, вечность прошла, прежде чем старик, наигравшись в гляделки, благосклонно кивнул свысока своим соплеменникам. Коротышки отмерли и нетерпеливо затоптались на месте. Видать, не только Муайта, но и сами коблеты не очень-то уютно чувствовали себя в этом зале, мечтая поскорее сбежать. И старый шаман не стал больше терзать их долгим ожиданием. Небрежно махнул свободной рукой и властно пристукнул по скале посохом. При этом Муайта показалось, что глазница у гигантской каменной головы и черепушки на шаманском посохе одновременно пыхнули зловещим красным отцветом, правда, мгновенно погасшим. Еще Орку почудилось, что в момент вспышки повеяло на него злой магией, заставившей волосы встать дыбом, а родившийся где-то между лопаток неприятный холод, леденящий волной разлился по телу, и даже ноги словно к полу пристыли. Впрочем, алые вспышки могли оказаться и всего лишь отцветами вечерней зорницы, потому как луч света, падающий с высоты, стал прямо на глазах заметно бледнеть, предвещая скорое окончание дня. Еще немного, и совсем погаснет, погрузив жертвенный зал в темноту. Коротышки, что пленников несли, шустро развернулись и по краешку пещеры к другому проходу направились, возле которого, между прочим, уже охранники стояли. И чуть ближе к Муайта, у следующего прохода, тоже коблеты маячили. Когда они появиться-то успели? Только что ведь не было никого. Нужно запомнить, из какого коридора и в какой недомерки пленников поволокли. И посмотреть, куда колдун направится. Тем более, и ждать, похоже, не сильно долго осталось. Старик в высоком колпаке, опираясь на посох, поковылял прочь, надумав покинуть жертвенную скалу.